Про коварные планы. Это выглядело так. Естественно, понимаешь? Лена вздохнула. Просто само предложение работы и переезд были такими сказочными, фантастическими, что эта школа сама по себе казалась лишь приятным дополнением к череде супервезения, понимаешь? Я кивнул. Я действительно понимал сейчас, как никогда раньше. Все, произошедшее с нашей семьей, все еще было грустным, но уже не вызывало былой злости. И на Лену я смотрел теперь другими глазами. Мне не хотелось тыкать ее в былые ошибки, говорить, что я был тысячу раз прав и тому подобное. Напротив, я желал хоть в малейшей степени избавить ее от боли осознания. «Я долго думала, что это обычная практика, школа для суперодаренных детей» я ведь даже не вмешивалась особо, не интересовалась нюансами обучения. Настолько все это выглядело... so credible. Я даже не поморщился. Меня больше не раздражали ее англицизмы. Это объясняет много странностей в моей работе. У нас внедряли программу, согласно которой дети сотрудников имели право посещать рабочее место родителей и даже участвовать в самих исследованиях. Пашку допускали даже туда, где вход охраняли правительственные агенты. Представляешь? Она вздохнула. Потерла виски. Сделала глоток воды из пластиковой бутылки. «А все началось с того тестирования. Помнишь, ты тогда еще не хотел его вести?» «Будто чувствовал что-то». «Совпадение? Сейчас-то я точно понимаю, что нет. Не совпадение. Весь этот спектакль с моим офером был нужен только для того, чтобы вытащить Пашку в тот центр». Я молчал. Боялся, что любым вмешательством сделаю только хуже. Видимо, Лена увидела в моем молчании тени суждения и зарыдала, уткнувшись себе в колени. Пашка с Васькой сидели в кабине пилотов. Сын очень просился туда, и я не нашел ни одного аргумента для того, чтобы ему отказать. Я поднялся со своего кресла и сел рядом с бывшей женой. Осторожно положил руки ей на плечи. Легонько потянул к себе и обнял. Дим, какая же я дура! шептала она сквозь схлипы. «Все хорошо». Я гладил ее по спине. «Все живы, все здоровы. Теперь все будет как надо». Схлипы продолжались еще какое-то время. Потом начали стихать. Я предложил Лене еще воды. Сделав пару глотков, она успокоилась окончательно. «Это хорошо», — сказал я. «Это здорово, что ты все рассказала. Теперь я точно знаю, что делать». «Что, Тим?» Она посмотрела на меня. «Понимаешь, в этой игре все еще слишком много неизвестных», продолжал я. «Слишком много кусочков пазла не найдено. Я был в тупике, не знал, за что хвататься, а теперь знаю». «Ты хочешь вернуться туда?» Она подняла брови в удивлении. «Конечно», — ответил я. «Раз мой шеф оказался мелкой сошкой, которую не посвятили в значимые детали», то люди, которые организовали ваш выезд, точно должны обладать нужной информацией. Кроме того, они сейчас наверняка в бешенстве, после того, как их попытались обставить таким бесцеремонным способом. «Хорошо, что ты способен к регенерации», — заметил я, критически осматривая Васькину физиономию. «Плохо, что на борту нет подходящей одежды. Вот как так получилось, а?» «Двойной комплект, согласно расчетам математической модели, казался излишним», — ответил андроид. «Первый забрал ты». Я вздохнул. Хорошо, хоть следы крови на его мощном торсе удалось вытереть влажными полотенцами. Полноценного душа на борту, увы, не было. «Возле терминала есть мол. Зайдем туда, переоденемся», — сказал Васька. «А границу-то как проходить будешь?» «Никак». По данным всех наземных систем, наш борт вылетел чуть больше часа назад из Вегаса. «Умно!» — кивнул я. Васька довольно улыбнулся. Теперь, когда страшная рана на лице затянулась, эта улыбка выглядела искренне и располагающей. «Можешь вывести на монитор карту местности? С понятными человеку обозначениями». Васька кивнул. Через секунду на большом телевизоре в салоне появилась привычная карта. «Лен, мне нужен адрес попросил я. Будем операцию планировать. В Пало-Альто в принципе нет простых зданий. Но небольшой офисный центр на южной окраине города выделялся даже на их фоне. На первый взгляд ничего примечательного. Серый бетон, сталь, стекло, пересечение плоскостей и прямых линий. Типичный модернизм, примеров которого в окрестностях немало, но самое интересное крылось в деталях. Не знаю как, но Васька получил актуальные спутниковые фотографии офиса и сравнил их с данными, закруженными в основные картографические сервисы. На последних отсутствовал целый корпус, аккуратно замаскированный под часть парковки у западного фасада. Какими возможностями нужно было обладать, чтобы сделать это? Еще в столбиках, хаотично разбросанных по территории и напоминающих то ли причудливые мачты освещения, то ли просто архитектурные украшения, Васька уверенно опознал силовую защитную систему, категорически запрещенную к импорту на Землю. Впрочем, на борту нашего джета оказалась установка, способная преодолеть ее. Значит, когда МИ со своими коллегами готовила операцию, у нее были данные о возможном присутствии подобных систем на нашей планете. Дольше всего я думал над составом группы вторжения. «Пашку брать с собой никак нельзя. Слишком великие ставки». Он может даже не успеть сделать то, что проделал с пластиной на борту чужого военного транспорта. Так что этот вопрос даже не поднимался. Но как быть? Оставить его с Леной? Лучше, чем одного, конечно, но где гарантия, что нас уже не вычислили и не готовят штурм? Поручить охрану Ваське, а самому пойти с Леной? По крайней мере, они ее знают. Это уже будет поводом для разговора и достаточной причиной, чтобы по нам не начали стрелять сразу. На мой взгляд, хороших вариантов при таком раскладе не было, поэтому пришлось выбирать меньшие из зул. В итоге я пошел один, потому что у меня одного двенадцатичасовой щит и вторая пластина, которую я спрятал в карман и не отнимал от нее руку. Со стороны это, должно быть, выглядело странно и привлекало ненужное внимание. Но мне было плевать». Молчаливый водитель на Тесле довез меня до офисного центра. Солнце клонилось к закату. На улицах народу почти не было, но внутри здания, через огромные окна, было видно движение людей, занятых какими-то своими делами. Меня никто не остановил до самой стойки ресепшн. Увидев меня, секретарь, пожилая, полная негритянка, приветливо закивала и сделала приглашающий жест. Я подошел ближе. «Вам назначено?» — спросила она. «Как я могу вас представить?» «Нет», — я покачал головой. «Я не планировал встречу заранее». На ее лице отразилась легкая тень удивления. «В таком случае не уверена, что смогу...» Начала она, но я перебил. «Вопрос касается одного из ваших сотрудников, Елена Романова, из отдела разработок». По лицу негритянки пробежала целая гамма чувств, от испуга до сожаления. «Ваши коллеги уже были у нас?» Наконец ответила она. «В расследовании есть какие-то подвижки?» «Простите, но вы привратно меня поняли», — ответил я. «Она мать моего ребенка». Негритянка тяжело вздохнула и посмотрела на меня большими влажными глазами. «Ох, сочувствую, сэр», — проговорила она. «Но опять же у меня нет формального...» В этот момент на стойке зазвонил телефон. Секретарша извинилась и подняла трубку подержала ее возле уха несколько секунд, потом, не говоря ни слова, опустила ее на место. «Проходите», — сказала она, теперь разглядывая меня с неприкрытым любопытством. «Ожидайте в холле. К вам спустятся». Я оглянулся и посмотрел в указанном ей направлении на ряд прозрачных турникетов. «А пропуск?» — спросил я. «Или мне ждать возле турникетов?» Негритенка широко улыбнулась, обнажив хищный ряд безупречно белых зубов. «Проход откроется при вашем приближении», — сказала она. «Мы давно отказались от физических карточек. Ваш доступ в системе подтвержден». Я поблагодарил ее. Ждать мне не пришлось. В центре холла, возле большой каменной чаши, наполненной прозрачной водой, Стояла девушка лет двадцати в строгом брючном костюме. Увидев меня, она заулыбалась и пошла навстречу. «Мистер Романов?» Она задала риторический вопрос, протягивая руку. «Я Джейн. Джейн Стоун. Коллега Хелен. «Приятно», — кивнул я, отвечая на неожиданно сильное рукопожатие. «Зовите меня Дмитрий». «Пройдемте в мой офис, Дмитрий». Я был на стороже и по-прежнему не вынимал руку из кармана. Оставалось только надеяться, что другая сторона не в курсе моих козырей, потому что переговоры на чужой территории сложно вести с позиции силы. Чаще всего такие разговоры быстро становятся похожи на допрос. Ну что ж, по крайней мере они были готовы разговаривать. Мы зашли в прозрачный лифт, который тут же закрыл двери. До последнего я надеялся, что кабинет будет где-то наверху. Мне психологически комфортнее, когда я знаю, что вокруг открытое пространство. Однако же мы поехали вниз. Здание оказалось гораздо больше, чем выглядело снаружи, но это мы предполагали, разглядывая спутниковые снимки. Я насчитал не менее десяти подземных уровней. Наконец двери открылись, выпуская нас в узкий, скудно освещенный коридор, напоминающий штрек какой-нибудь древней шахты. Стены были земляными, но только на первый взгляд. На самом деле слой породы был покрыт каким-то гладким, глинцевито-поблескивающим прозрачным полимером. «Красиво», — сдавленно проговорил я. «Спасибо». Джейн следовала впереди меня и ответила, не оглянувшись. «Дизайн долго не утверждали, но мне нравится». Мы шли несколько минут по совершенно пустому коридору. Я пытался разглядеть на прозрачных стенах камеры или какие-нибудь датчики, но тщетно. Тут либо использовались продвинутые технологии наблюдения, которые так просто не обнаружить, либо тоннель был защищен от наблюдения. Я почему-то склонялся к последнему. Джейн остановилась после очередного поворота. Часть прозрачной стены слева от нее, вместе с имитацией породы отъехала в сторону, открывая доступ в помещение, похожее на обычную переговорку. Разве что мебель тут была необычно дорогая. С недавних пор я разбирался в этом вопросе, после того, как вскрыл схему растраты от очередного завхоза в нашей конторе. А еще тут был камин с настоящим огнем. «Уютно», — произнес я. «Еще раз спасибо». Сразу после того, как я вошел, кусок стены за моей спиной встал на место, закрывая проход. Несмотря на камин, изысканную мебель и дорогую технику, помещение слишком напоминало подземную ловушку. Мне было неуютно. «Присаживайтесь». Джин кивнула на одно из кресел, стоящих возле полукруглого стола. «Тут мы можем говорить совершенно свободно». Я молча занял предложенное место. «Давайте не будем терять время. Дмитрий, что вам удалось выяснить к настоящему моменту? Вы ведь не самый простой человек, и наверняка до многого уже докопались, верно?» Я вздохнул, сложил руки на столе, выдержал паузу. Вопрос был вполне ожидаем, и от моего ответа зависело дальнейшее направление разговора. «Скажу слишком мало, и меня будут кормить лапшой». «Скажу много, и придется прибегать к сбрусу времени, что мне совсем не нравится». «Мой сын особенный», — осторожно сказал я. Джейн улыбнулась, откинулась на спинку своего кресла и потянулась. «Осторожничайте», — сказала она. «Что ж, разумно. Однако же я действительно хотела сэкономить время, чтобы не пересказывать уже очевидные вам вещи. Ну да ладно, давайте я начну первое». Девушка пристально посмотрела мне в глаза. И в этот момент я вдруг понял, что она значительно старше, чем мне показалось вначале. «Наша организация существует несколько сотен лет. Мы почти ровесники первых переходов по сети», — продолжала Джейн. «Нас создал один из первых посвященных. Вы ведь знаете, кто это такие, верно?» Сталкивались. «По сути, чиновники, представители оккупационной администрации». Один из них сумел разглядеть призрачный шанс для нашего мира. Положил жизнь на то, чтобы он стал реальностью. Он создал нас. Долгое время мы существовали скрытно. Копили знания, обзаводились возможностями. «Обманом заманивали людей», — продолжил я. «Разрушали семьи». Я ответил на ее прямой взгляд. Мы молчали несколько секунд. В конце концов она опустила глаза. «У вас есть моральное право осуждать нас», — сказала Джейн. «Однако это не отменяет общей пользы от того, что мы делаем. Мы хотим блага для всех людей, всех жителей нашей родной планеты. В том виде, в котором вы понимаете это благо». Я вздохнул и демонстративно потянулся. «Как и всегда». «Видимо, у вас все-таки маловатой информации». Джейн снова вздохнула. «Нет». «Мы не те, кто пытается осчастливить человечество насильно». Она снова посмотрела мне в глаза. Теперь более уверенно и взгляд больше не опускала. «Вы ведь не представляете, что нас ждало бы, если бы события развивались своим чередом, верно? Я знаю, что вам уже довелось побывать за пределами Земли. Однако вы посещали только открытые миры и станции. Я права? А следовало бы начать с миров закрытых, таких как Земля?» Она отвернулась в сторону. Словно в ответ на ее движение одна из стен в помещении превратилась в огромный экран. На нем возникло изображение какого-то промышленного города, довольно большого, до горизонта все пространство было занято постройками, заводскими корпусами, дымящимися трубами. Небо там было грязно-фиолетовое, кое-как подсвеченное светом заходящей звезды. Дома, возможно, жилые, были типовые, однообразные, серые. Приглядевшись, я заметил, что вместо окон кое-где зияли черные неряшливые провалы. И вообще, общее впечатление от города было тягостным. Такую картину легко можно было использовать в рекламном ролике экологических организаций, борющихся за сохранение окружающей среды. «Похоже на Челябинск будущего», — осклавился я. Джин, похоже, юмор не оценила. «Это Эвтрон. Мир, очень похожий на Землю. Населен гуманоидами». При встрече с местными жителями вы бы на первый взгляд не смогли их отличить от людей. Посмотрите еще раз, внимательнее, — попросила она. И представьте, что все это существует в неизменном виде около ста тысяч земных лет, а средняя продолжительность жизни в этом мире несколько меньше человеческой». «Вот теперь я задумался, и мне стало сильно не по себе». «Понимаете теперь?» Джейн махнула рукой, и экран погас. «Поначалу закрытым мирам, которым было что предложить галактике, действительно помогали развиваться. С тем, чтобы со временем они заняли достойное место в сети. С некоторых пор ситуация изменилась. Старшим мирам куда выгоднее сохранять действующее статус-кво, получать нужные ресурсы в закрытом режиме». Я промолчал, переваривая новую информацию. Конечно, это было бы невозможно при нормальном хранителе, продолжала Джейн. Но последний хранитель был слаб. Основы сообщества миров, которое называется сетью, медленно деградировали. Вырваться из закрытого статуса стало почти невозможно. Каким образом вы попали в закрытый мир? спросил я. Отличный вопрос. Джейн улыбнулась. Правильный. Та запись, которую вы видели, одна из главных наших тайн. Члены администрации и посвященные чиновники из правительств не имеют к ней доступа. Это слишком опасно. Мы точно знаем, что среди них есть как лоялисты, так и шпионы других миров». С последним я, пожалуй, был согласен, учитывая приключения СМИ. Однако свои оценки я предпочел оставить при себе. «Как появление собственного хранителя могло помочь нам?» – спросил я. «Мир, откуда приходит хранитель, автоматически становится полноправным членом сети», ответила Джейн. «Мы верили, что наша раса способна его породить». «Все говорила об этом. Нам пришлось провернуть невероятные комбинации, чтобы добиться признания наших программистов как второго достояния нашего мира, после чего мы получили доступ к поисковым протоколам. Это заняло почти все время с момента образования организации, и вот...» Во время рутинного тестирования в одном из периферийных филиалов мы обнаружили вашего сына». «Ясно», — кивнул я. «Значит, вы забрали его, чтобы он рос и набирался сил под вашим контролем. Но почему вы сразу все не сказали? Разве не лучше ему было бы расти в полноценной семье? Вместе с родителями? Или же вы убрали меня от сына, потому что со мной он мог вырасти чересчур независимым? Поставить под сомнение свое предназначение? Кстати. В каком возрасте он стал бы хранителем?» Джейн грустно улыбнулась и покачала головой. «Вы о себе отличного мнения?» — сказала она. «Но нет. Дело совершенно не в этом. Для хранителя возраст не имеет особого значения. С момента осознания своей роли он уже готов исполнять свои обязанности. И ваш сын успешно бы с ними справился. Дело было в другом». «Старый хранитель потерял пластину», — догадался я. «Мысль верная», — кивнула Джейн. «Но все несколько сложнее. Предыдущий хранитель исчез. Вместе с талисманом. В нашем локальном темпоральном потоке это случилось более десяти лет назад». «Талисманом?» Я поднял бровь. «Это верное название для квантового эталона», — пояснила Джейн. «Та пластина, которую вы, должно быть, видели. И которой, вероятно, обладаете сейчас. Кстати, вы прикасались к ней незащищенной рукой?» Какое это имеет значение? Вероятно, вы частично совместимы, поэтому могли остаться в живых. Но если вы впервые коснулись ее менее 12 часов назад, вы все еще находитесь в опасности. Поле стабилизации нарушает принципы самоорганизации, действующие в органике. Если вы несовместимы, то совсем скоро ваши ткани начнут разлагаться. Это будет как... Можно без подробностей, перебил я. Они не актуальны. «Вы, кажется, говорили про сложности, из-за которых мой сын не смог стать хранителем». Джейн снова покачала головой, потом провела по гладкой столешнице кончиками пальцев с хорошим маникюром и, наконец, ответила. «Мы нашли союзников. Галактика большая, и некоторое время назад напали на след талисмана. Нам удалось доставить его на Землю, но вывести талисман дальше мы не смогли. Он был похищен». Несколько позже нам удалось узнать, что одна из внешних сил вплотную подобралась к хранителю. Они даже устроили что-то вроде организации прикрытия. Создали мелкую контрабандную сеть, в деятельность которой вовлекли ваше руководство, чтобы контролировать вас и ваше перемещение. Им было прекрасно известно, что хранитель и члены его семьи, как правило, связаны друг с другом. И вот когда они выкрыли талисман, то начали игру с тем, чтобы заполучить и хранителя тоже. Я. «Не понимаю». «Действительно, в какой-то момент я потерял нить рассуждений Джейн. Возможно, какая-то часть рассуждения оказалась за скобками из-за недостатка информации, которой, по ее мнению, я должен был обладать». «В момент смертельной опасности ваша связь с сыном была бы как никогда сильной», продолжала она. «А если бы рядом оказался талисман, то хранитель, через вас, мог бы получить доступ к его возможностям». Он бы физически переместился к вам, чтобы попытаться вас спасти, и мы бы решительно ничего не смогли бы с этим поделать». Джейн потерла левой ладонью лоб, потом снова положила руки на стол. «План был очень хорош», — продолжала она. «Вот только мы смогли предотвратить диверсию. Ваш самолет не испытывал никаких затруднений в полете. Мы догадывались, что талисман должен был находиться где-то при вас, и готовились к перехвату». Но в этот момент вмешалась еще одна, третья сила, и все пошло наперекосяк. Вы чуть не сдались другой фракции, устроили гонки по всей галактике. Погодите ка секунду, сказал я, наконец переварив полученные сведения. Что-то не сходится. Почему вы сразу не доставили талисман к моему сыну? Куда еще вы собирались его вывести? Зачем? Это как-то связано с процедурами официального назначения хранителя, да? Не совсем так. Джин покачала головой. Хранителя никто не назначает. Он сам приходит к талисману, и любому разумному существу становится видна его состоятельность, как только оно видит истинный свет. Тогда почему? Не догадались? Джин грустно улыбнулась. Мы не могли активировать талисман на Земле. Наш мир слишком слаб, чтобы служить оплотом морали сети. Понимаете? Все еще нет. Вы же догадались, как действует талисман на разумных существ, верно? Я задумался на несколько секунд, потом ответил. Снижает агрессию, заставляет мыслить более конструктивно, что ли? В целом верно, Джейн кивнула. Талисман скрепляет сеть не только через переходы. Эта транспортная система была бы невозможна без еще одной важнейшей составляющей. Талисман выравнивает мораль миров, делает невозможными войны. «И... что же тут плохого?» — начал я, но тут же осекся, уже понимая. «Он воздействует на нас сначала». «Ну вот, видите?» — снова улыбнулась Джейн. «Вы поняли. Слабость старого хранителя и долгое отсутствие талисмана подточили сеть. Под действием талисмана мы станем беспомощными, и хранитель, отдав все силы, чтобы сделать нас лучше, не сможет нас защитить». «Как же тогда быть?» «Мы должны найти способ доставить и талисманы-хранителя в один из миров Капитула-Сети», — ответила Джейн. «Но с каждым днем сделать это становится все сложнее и сложнее. Прямо сейчас у нас нет способа это осуществить. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это сохранять хранителя на Земле, в самом безопасном месте, которое только возможно на нашей планете. То есть в воздухе. Понимаете, почему? Или есть необходимость объяснить?» «Я понимал». Но все-таки уточнил. Вы хотите, чтобы я вернулся в аэропорт? Чтобы мы улетели? Пока мы не найдем способ безопасно доставить талисман и хранителя на капитул. Это единственное возможное решение, ответила Джейн. Я задумался. Если это и ловушка, то самая странная из тех, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться. Сколько у нас времени до вылета? сказал я после долгой паузы. «Его совсем нет», — ответила Джейн. «Мы проговорили непозволительно долго, но я должна была развеять ваши сомнения. Поверьте, мы единственная сила, интересы которой совпадают с вашими». «Чего хотели остальные? Уничтожить Пашку? Забрать талисман для своего хранителя?» Джейн рассмеялась. «Дмитрий, вы до сих пор не понимаете, насколько это уникальная ситуация. Хранитель не появляется пачками на любой произвольной планете. Это большая редкость. Его бы просто забрали у нас и объявили бы ментальным представителем другого мира. Увы, ключевые положения традиционной морали сети это вполне допускают». «Ясно», — кивнул я, поднимаясь с кресла. «Тогда не будем терять времени. Кстати, как долго еще могут продлиться поиски?» «Мы делаем все возможное», — ответила Джейн, тоже вставая. «Ситуация критическая. Надеюсь, вы понимаете». Часть стены снова отъехала в сторону, открывая проход. Я направился было к выходу, но в последний момент все-таки решился задать еще один вопрос. «Как считаете, можно ли создать копию талисмана?» Джейн остановилась и глянула на меня с удивлением. «Странный вопрос». «Однозначно нет», — ответила она. «Дело в том, что мы тут серьезно занимаемся квантовыми информационными технологиями. Просто вынуждены это делать, ведь наш мир...» «Поставляет программистов. и Между нашими знаниями и технологиями талисмана пропасть. Когда мы дорастем до этого уровня, я вообще не уверена, что мы останемся людьми. В том значении этого слова, как мы сейчас его понимаем». «Это так. Слухи ходили разные». Я пожал плечами и улыбнулся. «Если вы про контакт с другой галактикой, то мы тоже о них слышали», — кивнула Джейн. «Но ничего подобного не подтвердилось». В нашем пространстве времени есть только один талисман.